Тем не менее, она стала посещать семинары Зубра. Это он разрешил. На семинарах Зубр рассказывал про чудеса. Оказывается, при слабых облучениях происходит стимуляция растений. Это противоречило открытому им же принципу попаданий. Поначалу он высмеивал своих сотрудников, бронил за нечистые опыты, заставлял переделывать. Переделывали, и снова вместо угнетения получалась стимуляция. Странно, – недоумевал Зубр, – ведь исходя из радиационной биологии, такого не должно быть. Думали, обсуждали, ни до чего не могли договориться. Вновь и вновь получалась стимуляция, особенно у бобовых растений. И вдруг, как это бывает, счастливый вдруг он понял, в чем тут дело, и все тоже ахнули, как просто. С этой минуты начался увлекательный цикл работ по стимуляции растений слабыми дозами. В МГУ Лиза Сакурова не встречалась с подобными семинарами. Зубр принимался решать задачи наравне со всеми. Он не пользовался никакими льготами. Ни престиж, ни авторитет тут не могли помочь. Кто первый решит, тот и капрал. Вчерашние победы ничего не значили. Побеждать надо было сегодня. Каждый раз сегодня. В августе 1948 года состоялась известная сессия «Восхнил» в результате которой все противники Лысенко были разгромлены, заклеймены, охаены, Многим пришлось прекратить свои работы. Биологов, которые не разделяли его взглядов, отстраняли от преподавания, увольняли. До Тимофеевской лаборатории на Урале волна докатилась через год с лишним. Пришел приказ уничтожить дрозофил и чтобы никакого морганизма менделизма в помине не было. Вот тут-то и сработало просветительское старание зубра. Вызвал его уралец и говорит, «Вы, Николай Владимирович, и непривычны к нашим порядкам, поэтому к вам особый разговор. Занимайтесь, как и занимались своей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах, которые вас, старых спецов, научили подписывать, ничего генетического или дрозофильского не значилось. Ни-ни». «То есть жульничать?» Ну зачем же? Которой рекой плыть, ту и воду пить. Даже то немногое, что успел преподать зубр, было достаточно уральцу, чтобы самостоятельно разобраться в нелепостях учения Лысенко. Он сумел отделить генетику от лысенковщины, оценить истинную науку и принять решение, довольно рискованное в тех условиях, и для его положения в особенности. Наворочили мы множество дрозофильных опытов, рассказывал Зубр. Публиковать ничего было нельзя. Американцы со своих атомных объектов публиковали, а мы ни черта не публиковали. Мы первые, да американцев изучили комплексообразователей для выведения радиозотопов из организма человека. Кроме того, мы занимались биологической очисткой источных вод от радиоизотопов. По одной этой водяной теме были подготовлены десятки отчетов. Все это время Зубра как бы не существовало. Где находится, уцелел ли после войны, что с ним сталось, никто из биологов не знал, ни за границей, ни у нас. Таковы были условия его работы в лаборатории. Как-то понадобились ему культуры дрозофил еще до того, как Лелька привезла их из Берлина. В Москву в генетическую лабораторию Академии наук был направлен старший лейтенант Шванев. Это было еще до августа 1948 года. Позже нигде уже дрозофил достать было нельзя. Чтобы он знал, какие культуры брать, Зубр написал перечень. Написал даже, из какой лаборатории какие культуры привезти. Разумеется, не подписался, никаких инициалов. Но этого списка было достаточно для того, чтобы генетики Москвы поняли, кто сидит на Урале и работает. Узнали его почерк несколько человек, с которыми он переписывался, будучи в Германии. Пошел, покатился слух. Жив, Калюша, жив! По биологической защите удалось решить ряд проблем. Застревающие в организме радиоизотопы, попадающие от всяких загрязнений, удаляли, вводя комплексоны, вещества, которые связывали радиоактивные изотопы. Циммер, которого недаром Зубр считал лучшим дозиметристом в мире, организовал великолепную физическую лабораторию с мощным кобальтовым гамма-излучателем в огромном колодце. С помощью Циммера удалось наладить сравнительную дозиметрию разных ионизирующих излучений. Благодаря этому можно было заниматься как следует радиационно-генетическими опытами с дрозофилами, с бактериями, на дрожжах, на растениях,